Игорь Родионов. Под собачьей звездой. Денис распахнул окно и выглянул в ночь, опершись руками о подоконник. В комнату хлынул морозный воздух. Настоящая зима настала, теперь и по календарю. Ногам холодно, ну и пусть. Зато потом быстрее уснуть получится. Уснуть. Почему-то в последнее время это стало для него проблемой. И вот сегодня опять какая-то мысль цепляла, словно заусенец на пальце, и сразу же пряталась, не давая себя поймать. Снова и снова Денис прокручивал в памяти прошедший день. Обычный рабочий день. Проснулся, побрился, метро, черный кофе без сахара в большой кружке. Рабочее место с тремя мониторами. Для кода программы, для документации и для трассировки найденных ошибок. И работа, работа, работа. Моделирование, расчеты, отправка на сервер, проверка. После обеда, для порядка коротко постучавшись, в дверь просунулся Лева Куртовенко. «Дэн». «Там практикантка приехала из студенческой газеты. Хочет про наш ней статью написать. Ты скажешь пару слов?» Лёва, как всегда, был на своей волне. Румяный и энергичный. В массивных очках, со всклокоченной бородой и в любимой толстовке с логотипом Star Wars. Несколько мгновений Денис еще оставался в своих мыслях. За сотни световых лет отсюда. Тонкие губы плотно сжаты. Высокий лоб прочертила глубокая морщина. Внимательные серые глаза слегка прищурены. Руки замерли над клавиатурой. «А? Нет, без меня. Я в потоке, не отвлекай». Наконец сухо бросил он. Лева изобразил подчеркнуто серьезную физиономию и тихо скрылся, аккуратно прикрыв дверь за собой. Впрочем, очень скоро в коридоре зазвучал его жизнерадостный баритон. А здесь работает кандидат физико-математических наук Денис Викторович Крайнов. Он занимается интереснейшими вопросами, связанными с нейтронными звездами, но беспокоить его мы не будем. Между прочим, это единственный ученый из России, которого пригласили выступить на Конгрессе астрофизиков в Брюсселе. Денис хмыкнул. Вообще-то Лёва сам крупнейший специалист по темной материи, а также автор программы, которой пользуются астрофизики всего мира. Но об этом он сообщить поскромничал. Или, что более вероятно, оставил эту информацию на десерт. А чем нейтронные звезды отличаются от обычных? вежливо поинтересовался тонкий женский голосок. Хм, все звезды по-своему необычны. Впрочем, ваш вопрос понятен. Вы слышали про черные дыры? Конечно, про них все слышали. Так вот, плотность нейтронных звезд превышает плотность черных дыр, и при этом они активно излучают. Разве такое возможно? Нет, невозможно, но это есть. Нейтронные звезды тема интересная, что в них искажаются законы физики. Впрочем, давайте пройдем дальше. Я покажу вам наш вычислительный кластер. Денис уже не слушал. Он снова поймал состояние потока и полностью погрузился в работу. Черный кофе без сахара. Горький привкус, стук клавиш. Команда за командой, новая программная модель. За окном уже стемнело, когда в кабинете снова показался Лёва. Но в этот раз он был уже в пуховике, а в руках крутил лыжную шапку с помпоном. Уф, прелесть, какая лапочка, ты бы ее видел. Очаровательнейшее создание. Весело проинформировал он с порога. Дэн, ты скоро заканчиваешь. Могу до метро подбросить. Я еще долго. Нужно все переделать. В смысле? Зачем? Лёва даже шапку крутить перестал. Гайя опубликовал новый каталог данных. Гайя. Миссия Европейского космического агентства по подробному изучению более миллиарда звезд нашей галактики. По мере накопления и обработки данных, вся информация выкладывается в открытом доступе отдельными пакетами. Там координатная точность просто потрясающая, буквально до сантиметров. И спектрограммы чистые. Я уже кое-что прикинул по-быстрому. Мое предположение о гамма-всплесках теперь может полностью подтвердиться. Мне бы только успеть рассчитать так. И к чему ты ведешь в итоге? Если вкратце, к новой теории синтеза сверхтяжелых элементов. Лева уважительно присвистнул. Когда у тебя дедлайн на отправку тезисов? До конца суток 3 декабря. А если не успеешь? Тогда не выступлю на Конгрессе. А следующий будет только через три года. Не получу грант, и придется жить на копеечную зарплату. Потеряю время, и значит, кто-то другой меня опередит. В общем, пустяк, сам понимаешь. Да уж, чуть больше 48 часов осталось. «Помощь нужна?» «Успею. А помощь не требуется. Я в голове уже все продумал, осталось только запрограммировать. Возможно, что-то очень интересненькое получится. Возможно, тут кому-то Нобелевская премия получится». Усмехнувшись, азартно почесал бороду Лева. «Эх, Дэн, счастливый ты человек. Я бы тоже хотел прямо сейчас с новым каталогом поработать, но не могу. Жена позвонила, нужно домой мчать. Случилось что-то? Только хорошее. В честь первого дня зимы дочка блинов напекла». «Все сама в первый раз. Разве можно такое пропустить?» Денис моргнул, потряс головой. Переступил закоченевшими ногами. В пустой квартире тихо, даже соседей не слышно. Дочка блинов напекла. Вот та мысль, которая за усенцем цепляет. Но почему? Внизу по утоптанному снегу тротуара прошла молодая парочка, держась за руки. В ночном безмолвии их шаги раздавались особенно отчетливо. «Ой, смотри, какая яркая!» Звонко воскликнула девушка, показывая на небо. «Это полярная звезда, что ли?» «Конечно!» — солидно подтвердил парень ломающимся голосом. «В той стороне север. Красивая, да?» Денис скептически поджал губы. «При чем тут полярная? Это же Сириус, альфа-созвездие Большого Пса. Звезда южного полушария, которую в наших шаротах видно только зимой. Зато сверкает ярче всех. Таинственная собачья звезда, обладающая мистической силой, если верить многочисленным легендам древних народов». Впрочем, какая разница? Влюбленной парочки внизу и так хорошо, без всех этих знаний. Очень красивая, — вздохнула девушка, взяла парня под руку и прижалась щекой к его плечу. А я очень счастливая. И снова что-то царапнуло. Смутное ощущение неполноты жизни, ненаполненности. Денис упрямо сжал челюсти и поднял лицо к небу. Сирио мерцал и переливался, манил и гипнотизировал. Легкий пар дыхания исчезал в морозной пустоте. От потока холодного воздуха в комнате тихо потрескивал ламинат. Что-то давно забытое нахлынуло, будто он снова стал тонконогим мальчишкой в растянутой майке, оставшейся от отца. Будто вылез из теплой, пахнущей сном кровати и смотрит в звездное небо, мечтая и фантазируя. И, поддавшись порыву, неожиданно для самого себя Денис тихо-тихо спросил у неба, «А как же я?» «Черный кофе без сахара» дробный стук клавиш. День пролетел молниеносно, но эффективно. Основной код новой программной модели был завершен, проверен и отправлен на сборку. За ночь все расчеты будут готовы. А завтра с утра Денис проанализирует результаты, сформирует и отправит тезисы. Как раз все успеет. И, возможно, это будет сенсация. Легкий, белый и изумительно чистый снег похрустывал под ногами. Голова слегка кружилась. То ли от усталости, то ли от свежего морозного воздуха. Засунув руки в карманы пальто, Денис размеренно шагал по дорожке старого парка, погруженный в свои мысли. Уличные фонари остались за спиной. С каждым шагом тень Дениса искажалась и вытягивалась все сильнее, то и дело теряясь в полумраке между деревьями. Краем глаза он заметил, что чуть в стороне мелькнула еще одна тень, кривая и неправильная. Денис резко обернулся. Никого. Ладони вспотели. Показалось, скорее всего. Тем не менее, очарование со снежного парка мгновенно исчезло, а окружающая тишина показалась зловещей. Денис ускорил шаг, потом почти побежал, но неудобное пальто по ногам и сковывало движение. В отличие от Лювы, Денис предпочитал в одежде строгий стиль: классический костюм, галстук, пальто. Тень снова мелькнула, зловещая, огромная. В полной тишине к Денису приближалось чудовище высотой по пояс, похожее на колченого паука. Некоторые лапы быстро перебирали по земле, а некоторые висели в воздухе и пружинисто подергивались. Сердце пропустило пару ударов. Дыхание перехватило. Денис оступился, едва не упал. Присел, лихорадочно зашарил рукой по пушистому снегу, в поисках хоть какого-нибудь оружия, палки, камня, чего угодно. Чудовище надвигалось. Теперь Денис ясно слышал его сиплое дыхание и видел легкие облачка пара, вырывающиеся из черной пасти. Камня не нашлось. Денис вскочил на ноги, пригнулся и сжал кулаки. А подбежавшее чудовище уселось на землю и распахнуло пасть в собачьей улыбке и закрутило по земле пушистым хвостом. Приделанные к спине лапой перекосились в сторону. «Уф, ну и напугал ты меня, дружище!» — хрипло пробормотал Денис, расслабляясь и выпрямляясь. «Это что за маскарад?» Адреналин в крови еще не выгорел, а ноги уже ослабили. Денис опустился на стоящую рядом скамеечку, глубоко выдохнул. Пёс встал рядом, склонил голову на бок и вывалил язык. И уставился на Дениса умными корями глазами, словно ожидая чего-то. «Кто же тебя так вырядил? Что за конструкция такая?» Туловище пса было обмотано старой рубашкой с кое-как пришитыми к ней корявыми палками. От бега палки перекосились, туго натягивая завески на животе. Извернувшись, пёс попробовал задней лапой избить с себя палки, но получилось только хуже. Ткань натянулась еще сильнее. «Больно, да?» Сейчас, сейчас, подожди. Развязывая накрученные узлы, Денис тихо бормотал, разговаривая с собакой и пытаясь унять дрожь в руках. Совсем нервы ни не к черту стали. И откуда ты взялся вообще? Наконец, последний узел поддался. Освобожденный пес радостно проскулел и попытался лизнуть Дениса в лицо. Ну уж нет, отпрянул он, вытираясь рукой. Давай-ка без глупостей. Ты потерялся, что ли? Ух, красавец. Пес действительно оказался очень красивым. Широкий лоб. Сильные челюсти, мягкие треугольные уши, блестящая черная шерсть и мощные лапы. «А где твои хозяева?» Денис огляделся по сторонам. В парке было пусто. Позади шумел проспект. Далеко впереди между домами мелькали редкие пешеходы. Но здесь, среди присыпанных снегом деревьев, не было никого. Пес тихонько заскулил, нетерпеливо поднялся, затем снова сел на землю. Облизнулся, помахал хвостом. «Голодный? И что мне с тобой делать?» Денис потрепал пса по мощному загревку, ощущая гладкую теплую шерсть. Заметил жетон на крепком и явно дорогом кожаном ошейнике. Прищурившись, с трудом прочитал выбитую надпись. «Герцог. Вот как тебя зовут, дружище. И телефон здесь указан. Ага. Сейчас твоим хозяевам позвоним». Руки еще заметно подрагивали от пережитого испуга. Удерживая пса за ошейник, Денис ловил жетоном холодные отблески далеких фонарей вглядываясь в смутно различимые цифры и замерзшими пальцами набирал номер. Пес нетерпеливо дернулся и боднул его головой, мол, давай уже пойдем куда-нибудь и поскорее съедим что-нибудь. «Чш, не крутись! Сиди тихо!» Поглаживая пса по загривку, Денис слушал, как тянутся длинные гудки. Наконец, ему ответил тихий женский голос. «Я слушаю». «Вы собаку потеряли?» спросил Денис, отодвигаясь от пса, который снова собрался лизнуть его в лицо. «Нашелся, ваш красавец! Не переживайте!» «Собаку?» переспросила женщина. Пёс, услышав её голос, солидно гавкнул и снова попытался ободнуть Дениса под руку. «Подожди, герцог, дай поговорить. Я правильно угадал, что это лабрадор? А то в породах не очень-то разбираюсь». «Да-да, правильно, всё правильно. А что же такое на него накручено было? Ужас какой-то». «Накручено? Я не понимаю». «Ну да, палки какие-то, тряпки на спине». «Ой, может, это хулиганы поиздевались? Бедный пёсик, он не пострадал?» «Ничего страшного». А вы где? Я тут в сквере, рядом с усадьбой Сосновка, недалеко от метро Ломоносовская. Женщина замялась на секунду, потом объяснила извиняющимся тоном. Честно говоря, тут долгая история. За собакой сейчас моя тетя присматривает, а я пока живу за границей, в Лиссабоне. Точнее, я уже в аэропорту. Сейчас буду брать билеты до Петербурга. Просто тетя сегодня упала и ногу сильно подвернула. Вот собака и убежала. И что мне делать? Ой. А вы можете пока подержать его у себя? Герц! «Ты ведь будешь хорошим мальчиком!» Герц усмехнулся Денис, услышав знакомый термин, а потом нахмурился. «Вообще-то у меня сейчас очень напряженный рабочий график». А пес склонил голову на бок и посмотрел ему в глаза с заговорщицким видом, словно хотел сказать «Герц будет очень хорошим мальчиком». «Пожалуйста!» — тихо попросила женщина. «Не прогоняйте!» Пес смотрел игриво и дружелюбно. Денис вздохнул. «В самом деле, не прогонять же его!» «Ну, хорошо!» «Думаю, немного подержать я смогу. Придется завтра удаленно поработать». «Ой, спасибо. А меня зовут Яна. Вы звоните, если что». Довести крупного и сильного пса до дома, удерживая его лишь за ошейник, оказалось еще той задачей. Хотя герцог шел спокойно и почти ни на что не отвлекался, под конец пути Денис вспотел, испачкал брюки и уже начал жалеть, что ввязался в эту историю. Наконец добрались до квартиры. Денис расстегнул пальто, переводя дыхание а герцог невозмутимо проследовал дальше по коридору, обнюхивая обстановку и оставляя грязные следы на светлом ламинате. «Так нет! Стоп, стоп!» — крикнул Денис, поспешно стягивая с ног ботинки, но герцог уже скрылся в комнате. В первую очередь нужно протереть собаке ноги тряпочкой. Или лапы, как там правильно говорить. Но где ее взять, эту тряпочку? В квартире Дениса места для таких вещей не было предусмотрено. Денис схватил на кухне пачку бумажных полотенец, смочил водой. Затем поймал герцога и кое-как протер его лапы от уличной грязи. Пока убирал следы на полу, вспотел еще сильнее. Денькнул телефон. Пришло сообщение от Яны. «Только не кормите герца своей домашней едой, особенно никакой рыбы или куриных костей, и ничего горячего». Денис хмыкнул. «Домашней еды у него и так нет. Завтракает и обедает он на работе в столовой. Так что на ужин довольствуется чаем с печеньем». А по выходным варит пельмени или заказывает пиццу, чтобы не отвлекаться от работы над докторской диссертацией. Вот именно пельмени он и собирался дать собаке. А чем тогда его кормить? Написал в ответ. После небольшой паузы Яна ответила: "Давайте я закажу подходящий корм в интернете. Какой у вас адрес?" Наблюдая за неторопливо обнюхивающим все вокруг герцогом, Денис написал: "Пожалуй, я лучше сам сейчас куплю. У меня тут продуктовый под боком." Ответное сообщение Яна набирала долго. Лучше всего. «Полнорационный, сбалансированный сухой корм для собак. И обязательно должна быть полная миска с чистой питьевой водой. Перед сном его следует выгулять. И завтра с утра тоже. И вдогонку, ах да, шоколад тоже нельзя, даже если будет просить». Из кухни донеслось поскуливание. Герцог уже сидел там, уставившись на холодильник и виляя хвостом. Тонкая ниточка слюны, протянувшись из пасти, упала на чистый кафельный пол. «Подожди, только не слюнявся!» Денис, нетерпевший суеты и беспорядка, схватился за голову и снова полез за салфетками. «Дай сообразить. Овсяное печенье ты любишь?» Пока герцог с хрустом уминал печенье, Денис уже снова завязывал ботинки. «Я скоро вернусь. Сиди тихо и ничего не пачкай. ничего. понятно Пальто он застегивал уже на бегу, спускаясь по лестнице. Мелькнула мысль о тезисах доклада. «Время уходит, а еще многое следует обдумать и сформулировать. Завтра нужно будет очень плотно поработать». Деньг. Еще одно сообщение. И ни в коем случае не кричите на герца. И не применяйте силу. Говорите с ним спокойно, с правильной интонацией, и он вас поймет. Лабрадоры очень умные и добрые собаки, обладающие огромной эмпатией. Денис даже шаг сбавил, а потом и вовсе остановился. Он только сейчас обратил внимание на аватарку Яны. Хрупкая девушка с густой копной темно-рыжих волос, заплетенных во множество тонких косичек. Выразительные брови в разлет. Нижняя губа слегка прикушена. Взгляд дерзкий, вызывающий, будто бы даже дикий. А глаза? Денис даже увеличил картинку, чтобы получше рассмотреть. Угольно-черные, яркие, незабываемые. Очаровательнейшее создание? Пробормотал Денис, вспомнив словалевы о студентке. Нет. Скорее произведение искусства. Шикарная компьютерная графика. Наверное, из какой-то игры скриншот. Денис с пакетом корма под мышкой еще только подходил к квартире. А изнутри... Уже раздался собачий гав и радостное поскуливание. Стоило лишь приоткрыть дверь, как сразу навстречу ткнулся мокрый нос. И горячий язык попытался облизать руки. «Но-но, подожди!» Неловко протиснулся Денис в прихожую, не привыкший к подобным встречам. «Сейчас!» «Да подожди ты, балбес!» Герцог зря времени не терял. Пока Денис отсутствовал, он полностью очистил упаковку печенья от крошек и загнал ее под холодильник. Мохнатый фиолетовый коврик из ванной он перетащил в спальню разложив возле кровати. Рядом на полу перекатывался флакон с пеной для бритья, уже слегка погрызенный. Денис укоризненно посмотрел на герцога. Герцог виновато посмотрел на него в ответ, а затем перевел взгляд на пакет с кормом, и у него из пасти опять потянулись ниточки слюны. Пришлось срочно искать на кухне тарелки, которые можно приспособить под собачьи миски. Герцог ел, аккуратно подбирая случайно выпадающие на пол шарики корма, а Денис смотрел. И размышлял. А что, если бы у него в детстве был такой пес, который стал бы и защитником, и другом? Мощный, красивый, гордый и умный пес. Что тогда? Диньк, диньк, диньк. Сразу три сообщения от Яны. Если что, в качестве поводка можно использовать обычный брючный ремень. Пристегните пряжку к карабину или проведите ремень за ошейником. Только смотрите, чтобы герцу не было тесно. Вы извините, если я много пишу. Я волнуюсь. Денис, понимающе хмыкнул. «Хорошая хозяйка у тебя», — сказал он герцогу. «Давай отправим ей фото, чтобы успокоилась. Хотя из меня тут еще фотограф-селфик, конечно». Снимок получился забавный. Растрепанный Денис со съехавшим на бок галстуком и радостно оскалившийся герцог, скосивший глаза на тарелку с остатками корма. Денис отправил фотографию Яне и написал «Не переживайте, полет нормальный, все будет хорошо». Через несколько секунд прилетел ответ, целый ворох улыбающихся и подмигивающих смайликов. Ночью герцог вскакивал, скулил, бегал по квартире и снова возвращался на коврик возле кровати. Денис успокаивающе гладил его по спине, по загривку, по мягким теплым ушам. Сонно бормотал. «Чш, спи. Скоро вернешься домой. Тихо, тихо». А утром Денис обнаружил, что от размеренного уклада в его жизни не осталось и следа. За ночь герцог умудрился перетаскать из прихожей всю обувь и разложить по углам. Пожеванный галстук торчал из-под ванной. Еще сильнее погрызенный баллончик с пеной для бритья катался туда-сюда по коридору. И в качестве вишенки на торте на полу рядом с входной дверью образовалась аккуратно наваленная куча. Ты думаешь, так можно делать? Так вот, ты не прав. У меня дедлайн сегодня, ты понимаешь? Мне работать нужно прямо сейчас, а не убирать за тобой. Денис возмущался, приводя квартиру в порядок, а герцог лежал на коврике, уронив голову на лапы, и виновато моргал. Внезапно Денис осекся и хлопнул себя по лбу. Черт, Я же забыл с тобой погулять вечером!» Стало стыдно. Если подумать, то герцог пережил сильнейший стресс. Потерялся, непонятно сколько времени был на улице, а затем попал в незнакомое место, где его заперли и не дали погулять перед сном. Денис медленно сел на пол рядом с собакой. Погладил по голове. Герцог слегка вздрогнул, а затем доверчиво посмотрел прямо в глаза и осторожно завилял хвостом. «Концепция изменилась», объявил Денис, поднимаясь на ноги. «Сейчас идем гулять, а потом я буду работать. А ты тихо сидеть и ждать, пока тебя не заберут». «Что там писала твоя хозяйка про поводок?» «Это мой единственный ремень. Не вздумай его грызть». Сообщение от Яны пришло, когда довольный герцог уплетал очередную порцию корма, а Денис, закинув в кипящую воду пельмени и погрузившись в мысли, смотрел в окно на тусклый питерский рассвет. Программная модель за ночь выдала целую гору расчетов, и теперь нужно было их тщательно обдумать. Деньг. «Как у вас дела? Как прошла ночь? У нас ужасная погода, вылеты отменены. Извините, я тут немножко застряла. Передавайте привет Герцу. Обязательно имейте в виду, что лабрадору нужна активная физическая нагрузка каждый день. Гуляйте с ним долго и много. Я на связи». Динк. Фотография зеленой пальмовой ветви, присыпанной снегом, на фоне серого пасмурного неба. Денис даже не сразу нашелся, что ответить. «То есть, как это застряло?» Он начал было мысленно формулировать гневный текст про свой напряженный рабочий график, но вскоре незаметно перескочил на обдумывание своей теории. Новые теории синтеза сверхтяжелых элементов. Теории крайного. Встрепенулся, когда вода в кастрюле с шипением начала выплескиваться на конфорку, а по кухне поплыл аппетитный запах пельменей. Взял телефон, ответил сухо «Я работаю, пес ждет». И действительно углубился в работу. Тихо шелестел мощный ноутбук. Мягко светился матовый экран. Беспроводная мышка, как всегда, лежала с левой стороны. Ему так удобнее. Высокий лоб прорезала морщина. Внимательные серые глаза слегка прищурены. Руки мелькают над клавиатурой. Мысли сфокусированы. Если представить результат вычислений как четырехмерный массив, то при моделировании столкновения двух нейтронных звезд гав гав гав, гав Герцак стоял перед окном на задних лапах, водрузив передние на подоконник, и увлеченно лаял на пролетающих в небе ворон. «Герцог, тихо. Сидеть! Пес послушно слез с подоконника и замолчал. Денис прижал ладони к вискам и снова попытался сконцентрироваться. Таким образом, по крайней мере, некоторые наблюдаемые нами гамма всплески могут являть собой результат дрын-дрын-дрын. Герцог принялся азартно гонять по коридору флакон с пеной для бритья, рыча и повизгивая от восторга. Герцог, место! Хватит хулиганить! Герцог нехотя выпустил флакон из пасти, наблюдал, как тот закатился под шкаф затем зевнул, аккуратно улегся на свой коврик, то и дело бросая на Дениса лукавые взгляды. Неожиданно Денис поймал себя на мысли, что его тянет снова посмотреть на аватарку Яны. На эту дерзкую девушку с копной медных волос и угольно-черными глазами. Просто посмотреть, пусть даже ее не существует в реальности, все равно. А еще Денис заметил, что Яна до сих пор не прочитала его последнее сообщение. И это было немного странно. Почти получилось. Почти готово. За окном уже сгущались сумерки, когда Денис удовлетворенно откинулся от ноутбука. «Ерцог, дай пять!» Программа, созданная Денисом, успешно смоделировала физический процесс столкновения нейтронных звезд, произошедшего несколько сотен лет назад на неописуемо огромном расстоянии от Земли. Работа осталась буквально на пару часов. Грамотно описать решенную задачу и четко сформулировать тезисы будущего доклада. И все. Конечно, потом будет много месяцев кропотливой работы по научному обоснованию построенной модели и всестороннему доказательству, выдвинутой Денисом теории. Но это все потом. Герцог, почувствовав радостное настроение Дениса, вскочил со своего места, залаял, закрутился вокруг. Затем метнулся в прихожую и притащил оттуда ремень, послуживший поводком во время их предыдущей прогулки. И коротко, вопросительно проскулил, заглядывая Денису в глаза. «Гулять хочешь? Ну хорошо, давай пройдемся». Размяться, проветрить голову и выгулить герцога. Почему бы и нет? До дедлайна еще около шести часов. Времени с запасом хватит, чтобы все не спеша доделать и несколько раз проверить. Герцог, абсолютно ошалевший от радости, носился вокруг Дениса, туго натягивая импровизированный поводок. Иногда начинал рыть носом пушистые сугробы. И, конечно, не забывал задирать лапу на каждом углу. Небо с утра пасмурное, ближе к вечеру расчистилось. Вновь под ногами поскрипывал снег. Вновь над головой сверкали первые звезды. В какой-то момент герцог дернулся особенно сильно, так что Денис выпустил из рук конец ремня. Почувствовав свободу, пес принялся носиться вокруг еще энергичнее. Из его радостно разъянутой пасти валил пар. Денис тоже с наслаждением дышал полной грудью, буквально ощущая, как кровь насыщается кислородом, а на смену накопившейся усталости приходит приятное рабочее возбуждение. Поэтому Денис не сразу заметил, что герцог затих. Стоя возле уличной урны, пес с ворчанием рыпнулся в присыпанной снегом кучке. Вдруг напрягся и замер. Затем медленно вытащил из сугроба голову и с виноватым видом поспешил к Денису. При этом герцог непрерывно мотал головой и щелкал челюстями, будто пытался что-то выплюнуть. Денис почуял неладное еще издалека, как только заметил, что вся морда собаки перепачкана в какой-то тягучей жидкости. А когда пес подбежал ближе, Дениса окутала волной тошнотворного смрада. «Нет, нет, стой там, не подходи!» — закричал он, как только герцог попытался откнуться головой в его пальто. «Стой там!» — я сказал. «Иди полощи морду в сугробах, пока не очистишься!» Но герцог в ответ лишь виновато моргал и тоненько скулил. «Да когда тебя заберут уже, вонючка смердящая!» — ругался Денис, быстро шагая домой. Герцог молча семенил рядом, даже не делая остановок, чтобы задрать лапу. Край поводка оказался тоже перепачкан в зловонной жиже, поэтому и с ремнем, и с перчатками Денис уже мысленно попрощался. В замкнутом пространстве квартиры запах стал совершенно невыносимым. Денис распахнул все окна, а герцога затащил в душевую кабину и принялся поливать водой. Жижа не отмывалась. Борясь с накатывающими рвотными спазмами, Денис вылил на морду собаки весь имеющийся шампунь и долго-долго промывал водой. Герцог скулил, вода шумела. Денис обливался потом и непрерывно ругался. «Я-то думал, что ты нормальный пес. Куда ты полез? Что тебе мешало просто бегать по снегу?» «Ты думаешь, мне нечего делать, кроме как дерьмо всякое из тебя смывать?» «Где твоя хозяйка вообще?» «Надоело!» В сердцах Денис отшвырнул мочалку, вытер руки и схватил телефон. Краем глаза отметил, что его последнее сообщение прочитано, но в ответ Яна ничего не написала. «Ничего, сейчас голосом все выясним». Потянулись гудки. Снова. И снова. Еле слышно, Яна ответила. «Я в порядке! Как вы?» И у Дениса весь кураж куда-то мгновенно испарился, Ну, не орать же в самом деле, когда тебя отвечают таким тихим голосом. Да у нас, в общем, тоже полный порядок. Решил вот позвонить и поинтересоваться, например, чем можно отмыть от собаки жуткую слизь из концентрированной смеси протухших яиц и гнилой рыбы. Яна помолчала, а потом тихонько хихикнула. Герцог, готовый поддержать любое веселье, тут же гавкнул, но Денис на него прикрикнул. А ты сиди молча, вонючка! Тоже мне аристократ! Фу! Вообще, томатный сок способен впитывать плохие запахи. Наконец задумчиво произнесла Яна. Но если уж шампунь не отмыл, то и сок бесполезен. Сейчас дайте-ка подумать. Яна снова хихикнула, замолчала на пару секунд, а затем продолжила. Возьмите флакон перекиси водорода. Смешайте со столовой ложкой соды и половиной ложки жидкого мыла. Найдется у вас это все? Думаю, да. Только смотрите, чтобы герцу в глаза и уши не попало, продолжала Яна. И смывайте быстро, чтобы шерсть не успела обесцветить. Яна ойкнула. Раздался непонятный шорох... Резкий щелчок, и связь оборвалась. Денис нахмурился. «Что это? Как это?» Несколько раз пытался перезвонить, но безуспешно. Аппарат абонента выключен. Рецепт с перекисью сработал. Отмытый и высушенный герцог лежал на коврике, положив свою слегка посветлевшую морду на лапы. Денис, по-прежнему хмурясь, шагал по комнате и размышлял. До дедлайна остается меньше четырех часов. «Что же там с твоей хозяйкой-то? спросил он, присаживаясь рядом с псом и поглаживая его по шелковистой шерсти. Герцог доверчиво ткнулся в руку мокрым носом. Денис потрепал его по мягким ушам, а затем вытянулся рядом на полу и задумчиво уставился в потолок. «Перезвонит ведь, да?» «Перезвонит, конечно. Она же волнуется. Скоро прилетит. А мне работать сейчас нужно. Работать!» Герцог тихо посапывал. Погруженный в глубокие раздумья, Денис лежал рядом. Рукой он медленно поглаживал собаку по гладкой шерсти, наслаждаясь тишиной, покоем и ощущением живого тепла рядом. И не заметил, как заснул. Неожиданно герцог напрягся, поднял голову, на уши, а затем вскочил, звонко залаял и выбежал в прихожую. В ту же секунду в дверь позвонили. Денис открыл глаза, уставился в потолок, пытаясь сообразить, где он находится. Спина затекла. Кое-как поднялся, потряс головой, взглянул на часы. «Черт!» Черт! Десять вечера. Всего два часа до дедлайна. Герцог продолжал заливаться лаем. В дверь снова позвонили. На пороге стоял интеллигентного вида худощавый мужчина в дорогом пальто. Очки в тонкой золотой оправе. Буйная шевелюра черных волос с проседью. Здравствуйте. Я ищу свою собаку, вежливо произнес незнакомец. Ах, вот ты где, малыш. Ко мне, герцог, ко мне. Юрий Михайлович, хозяин герцога, Беспрестанно гладил и кискал счастливого пса. Денис с силой массировал виски, пытаясь справиться с головокружением. Мысли скакали в разброс. «Хорошо, допустим. А как вы нашли, где я живу?» Тихо спросил Денис. «Чип?» — коротко ответил Юрий Михайлович. «Спутниковый чип в ошейнике и поисковое приложение в моем телефоне». «А почему с самого начала не искали?» «Еще как искали. По улицам бегали, звали. В интернете объявления разместили». А я ведь только сейчас из командировки прилетел. И, как видите, сразу к поискам присоединился». «А кто тогда Яна?» «Понятия не имею, молодой человек. Так, стоп, секундочку». Денис присел рядом с герцогом и, внимательно глядя на жетон, аккуратно набрал выбитый там номер. Нажал кнопку вызова, и айфон в руках гостя тотчас зажужжал. «Теперь убедились?» С улыбкой спросил Юрий Михайлович, поднимаясь со стола. «Спасибо, что нашли и приютили герцога. Сколько я вам должен?» «А, что?» Пробормотал Денис, опираясь спиной о стену. Ничего мне не нужно. Но я все равно не понимаю, а как он потерялся. Ох, сколько слез было пролито, вы не представляете! махнул рукой Юрий Михайлович. Это мой сын решил пранкером стать, или как там это называется. В общем, придумал снимать для ТикТока видео с розыгрышами. В главной роли герцог, конечно же, переодетый в паука. Это все без меня уже было. Борясь с головокружением, Денис слушал в полухо. растерянно взглянул на часы. Застонал, прикрыл глаза. А Юрий Михайлович продолжал: вот только вместо прохожих испугался сам герцог, испугался, вырвался, убежал. Хорошо, что вас встретил. Зато для сына урок на всю жизнь до сих пор рыдает. А теперь разрешить откланяться. Я действительно безумно устал после долгого перелета. Дверь за гостем захлопнулась. На столе осталась визитка: Филатов Ю.М. Архитектурное бюро, ведущий специалист. Меньше часа до дедлайна. Голова идет кругом. Денис яростно умылся холодной водой, взъерошил волосы. И заметил отпечаток собачьей лапы, оставшийся на полу в ванной. Проходя по коридору в комнату, нечаянно задел погрызенный флакон с пеной для бритья. И тот с шумом покатился по полу. Упрямо сжав челюсти, уселся за ноутбук. Может еще получится отправить хоть что-нибудь? Мышка. Клик. Запуск рабочего окружения. Формулы. Графики. Расчеты. В квартире абсолютная тишина, в голове сумбур, в душе опустошенность. Хоть что-нибудь? Серьезно? Полгода упорно работать, чтобы в итоге опозориться на весь мир, отправив хоть что-нибудь? Взгляд упал на мохнатый фиолетовый коврик рядом с кроватью. Да пошло все к черту. Вниз захлопнул ноутбук, схватил мышку и силой швырнул об стену. По полу застучали обломки пластика. Распахнул окно. Звезды. Ночь. Задышал быстро-быстро, сдерживая рвущуюся обиду. «Почему все так?» Зазвонил телефон. Денис дернулся. «Неужели Яна?» «Молодой человек», — зазвучал вежливый голос Юрия Михайловича. «Вы уж извините, что снова тревожу. Вы сами сказали, что спать не собираетесь. Вот я и решился позвонить». «Что еще?» — спросил Денис, стараясь, чтобы голос не дрожал. «После самолета голова квадратная, знаете ли. Я только сейчас заметил, насколько герцог ухожен, накормлен и вымот» и корм для него вы самый лучший купили. Я упаковку видел. Вы очень по-доброму отнеслись к нему. Я хотел бы... Я же сказал, мне ничего не нужно. Резко перебил Денис. Вы уверены? А если я предложу вам щенка от герцога? Недавно был помет, как раз через пару недель забирать можно будет. Что скажете? Щенка? Денис почувствовал, как в груди колодится сердце. Да? Правда? Зинаида Ивановна, крепкая сухонькая старушка, проработала медсестрой всю жизнь. И врачей самых разных видела. Этот врач, хоть и молодой, ей нравился. Толковый, грамотный. И говорит все четко по делу. В 26-й палате пациентка лежит Яна Каурис. Готовим ее к операции на послезавтра, 3 декабря. Будем кисту врезать. Проблема в том, что у нее экземы в острой фазе. Сделайте сейчас сульфат внутривенно и супростин внутримышечно. Постараемся обойтись без гормонального. Хотя анализы у нее так себе. И апатия полная. В общем, поговорите с ней, присмотритесь». Пациентка действительно была очень вялой. Лежала, уставившись в одну точку за окном. Губы опухли и растрескались. Руки сплошь покрыты рубцами и незаживающими трещинами. Волосы словно спутанные пакли. «А можно меня в другую палату?» спросила развязная девица на соседней койке. «Я не хочу с ней лежать». «Нельзя», — отрезала Зинаида Ивановна, проходя мимо. «Это не заразно». И, приблизившись, тихонько покачала головой. Да, врач был прав. Погасла девочка. Это сразу заметно, когда пациент надежду теряет. «Давно у тебя экзама-то началась, дочка?» «Полгода назад», — нехотя ответила девушка, отворачиваясь от медсестры. «Давай, давай, рассказывай. Мне все знать нужно. Рассказывай». Там много всего случилось. Я диплом защищала, когда мама умерла. Как в тумане все помню. Сначала будто царапинка на пальце появилась, потом больше. А через неделю вся в трещинах. Это все от нервов, дочка. Тут не кожу лечить нужно, а душу. Яна сердито помотала головой. Душу? Когда каждое утро просыпаюсь и вижу, что руки мясом наружу? Когда пальцы не согнуть? Когда ничего не помогает? Ничего, понимаете? Зинаида Ивановна аккуратно ввела первую дозу лекарства и внимательно смотрела на пациентку. Нужно слушать, нужно разговаривать, чтобы контролировать состояние. И она слушала. Голос у Яны стал сонный, сознание слегка поплыло. Я, когда на вручение диплома пришла, вся вот такая, то кто-то слух пустил, что у меня ВИЧ. И все... Гады они лицемерные, вот они кто. Знать их не хочу. Из всех соцсетей удалилась. Внимательно глядя на девушку, Зинаида Ивановна сделала второй укол. «А любишь-то что? Какое самое любимое занятие?» «Собачек я люблю. Я же кинолог. Пока училась, в питомнике подрабатывала. Только куда мне с такими руками? Ничего делать не могу». Бесполезная я. Постепенно голос становился тише, а речь без Полгода по больницам. Теперь кисту нашли. Резать надо. Боюсь очень. А может все наоборот, дочка? Может все плохое с тобой уже произошло? Может теперь только хорошее будет? Никому не нужна. Боюсь. На следующий день, когда рядом что-то зажужжало, Яна даже не сразу поняла, что это телефон. Уже несколько месяцев ей никто не звонил. Морщись от боли в опухших пальцах, девушка ответила на вызов. «Я слушаю. Вы собаку потеряли?» Спросил слегка подрагивающий мужской голос. Живой и красивый голос. И еще Яна услышала, как гавкнул пес. Солидно, звучно гавкнул. Настоящий пес крупной породы. Словно дверца внутри открылась, где-то под сердцем. И накатило ощущение тепла и мягкости, будто Яна этого пса по шерсти погладила. Она так давно не чувствовала тепла. Даже забыла о нем. А теперь вспомнила. «Собаку?» «Да, да, правильно!» Лепетала она, не замечая, как по щекам катятся слезы. «Бедный песик! Он не пострадал?» Мужчина что-то говорил, что-то спрашивал. Яна отвечала, плохо соображая. «Пожалуйста, не прогоняйте!» Прошептала она. Выслушав ответ, просветлела лицом. Смахнула слезы ладошкой. «Вы звоните, если что!» И долго лежала, глядя в окно, улыбаясь растрескавшимися губами. Потом встрепенулась. Судя по разговору, этот мужчина понятия не имеет, как общаться с собаками, а тем более с лабрадорами. Как бы не навредил. Открыв мессенджер, яна отправила ему сообщение: Только не кормите герца своей домашней едой. Задумалась. Прикинула, сколько денег осталось на карточке. По всему выходило, что не осталось уже почти ничего. Но все-таки решилась. Давайте я закажу подходящий корм. Мысли и волнения о предстоящей операции отошли на второй план. Так приятно было представлять, Как он там возится с этой собакой со смешной кличкой Герц? Лишь под вечер вновь накатила паника. И Яна не выдержала, написала «Я волнуюсь». А в ответ незнакомец прислал ей фотографию, и она долго не могла насмотреться. Забавный пес, породистый, игривый лабрадор. И красавец-мужчина в галстуке. Умные серые глаза, короткие светлые волосы, высокий лоб. Неужели такие бывают? Он словно из иностранного фильма. Не зная, что написать в ответ, Яна отправила ему кучу разных смайликов и разглядывала фотографию, пока не уснула. И впервые за долгое время спала спокойно и без страха. «Давай-ка готовиться к операции, дочка», сказала утром Зинаида Ивановна, заходя в палату. «Ты посмотри. Вроде как поменьше воспаления сегодня. Лекарство сработало, получается?» «Может, и сработало», — легко согласилась Яна, а затем сверкнула глазами. «Сейчас минутку. Нужно кое-что сделать». Сбегала в коридор, где стоит искусственная пальма. Открыла окно, зачерпнула снег с подоконника. Трещина на пальцах резанула. Закусив губу, присыпала снегом ветки пальмы, а затем сфотографировала получившуюся композицию на фоне пасмурного неба. Написала вслед «У нас ужасная погода. Вылет задерживается. Лишь бы только подольше быть нужной». Шов внизу живота немного болел, но совсем не так сильно, как на боялась. Тошнота вначале невыносимая быстро отступала. Телефон завибрировал. Незнакомец? Вдруг он думал о ней. Я в порядке, тихо ответила Яна. Как вы? И, выслушав ответ, не сдержалась и хихикнула. Шов сразу предостерегающе заболел. Забавно было представлять, как он там пытается отмыть дурно пахнущего герца. Смех рвался наружу. Яна немного повернулась, и вот тогда по шву полоснула болью уже по-настоящему. Рука разжалась, и телефон грохнулся вниз, уголком прямо на кафельный пол. Гремя колесами, Незнакомая медсестра взвезла в реанимацию очередную пациентку и с хрустом переехала вылетевшую из телефона сим-карту. Как хорошо, когда есть цель. Чтобы восстановить сим-карту, нужно выздороветь. Чтобы купить телефон, нужны деньги. Чтобы заработать, нужно выздороветь. Чтобы выздороветь, нужно помогать организму и аккуратно расхаживаться. Упрямо закусив губу, Яна спустилась по лестнице, боком, не спеша. Накинула пуховик. Натянула на забинтованные руки варежки, вышла в больничный дворик. От непривычно свежего воздуха защекотала в горле. Медленно двинулась к ближайшей скамеечке. Неужели аватарка оказалась настоящей? Заметно волнуясь, к Яне подошел тот самый незнакомец, одетый в строгое черное пальто. Высокий лоб, умные серые глаза. «Вы?» Яна нырнула в пуховик, пряча нижнюю часть лица под воротником. Ну, откуда? Как?» «Я поблагодарить хочу», — сказал незнакомец протягивая букет огненно-оранжевых тюльпанов. Если бы не ваш обман с фотографией, то ничего не получилось бы. Какой фотографией? С пальмой под снегом. Вы не сердитесь? Отнюдь. Лиссабон. Это же надо было придумать. Усмехнулся мужчина. До меня не сразу дошло, что там время на два часа отстает. И когда в Питере утро, то в Лиссабоне никак не может быть светлого неба. Да? Дальше больше. Потом я сообразил, что и по моему рабочему проекту нужно время проверить. Я-то думал, что срок выполнения истекает в полночь по нашему времени, а оказалось по Тихоокеанскому. А это еще десять часов форы. Я абсолютно ничего не понимаю. Это нормально. Как ваше здоровье? Ой, подождите. А как вы меня найти-то сумели? все та же фотография пальмы. Ваш телефон добавляет файл GPS-метку с точными спутниковыми координатами. Я же программист как-никак. У меня кружится голова, простонала Яна, медленно опускаясь на скамейку. О, если бы вы знали, как мне знакомо это состояние, усмехнулся Денис. И я ужасно выгляжу. А я думал, что вы не существуете, потому что таких красивых не бывает. Яна улыбнулась. Осторожно понюхала цветы. Сверкнув глазами, искоса взглянула на Дениса. А как дела у герца? Нашлись хозяева? Мне жутко стыдно, честно говоря. У герцога все отлично. Потом расскажу. Потом? То есть вы еще придете? Если вы не против, конечно. Яна хихикнула. Запахнула пуховик, незаметно поправила волосы. Да, кстати, продолжил Денис, мне еще очень понадобится ваша консультация. Почему? Потому что скоро мне подарят щенка. Сейчас фото покажу, только посмотрите, какой милаха. Денис распахнул окно и выглянул в ночь, опершись руками о подоконник. Глубоко вдохнул чистый морозный воздух. Сзади к нему тихо подошла Яна, крепко прижалась, зачекотала пышной гривой темно-рыжих волос, заплетенных в тонкие косички. Обняла, обвела его своими тонкими, почти полностью зажившими руками. Граф наконец угомонился, прошептала она. Надеюсь, завтрашний салют переживем спокойно. Слух у него очень чувствительный. У вас здесь много петард запускают? Я забыл сказать. Филатовы приглашают нас вместе отпраздновать Новый год у них на даче. Заодно ты с герцогом познакомишься, а граф с папашей пообщается. Тут же острый крепкий кулачок стукнул его по спине. Ты не мог раньше предупредить? Забыл сказать он, видите ли. А что? А то, что я тогда еще своих фирменных оладушек напеку к столу. Денис рассмеялся, развернулся и крепко стиснул хрупкую фигурку, Принялся жадно целовать горячие нежные губы. Отпусти, дурачок, мне уже холодно. Шутливо вырвалась Яна из его объятий и тут же замерла, широко распахнув глаза. Ой, какое небо красивущее. Раньше я почему-то никогда этого не замечала. Раньше я многого даже представить не мог, тихо ответил Денис, а потом вытянул руку. Давно хотел тебе показать. «Смотри, видишь самую яркую звезду?» «Вижу. Это Сириус. А вон там другая яркая, веселая такая, будто всегда за ним гоняется по небу. Видишь? Это графиас. Так вот почему граф, да?» «Да. Мы видим ее одной точкой, но на самом деле это двойная звезда». «Двойная?» «Как красиво. Мне нравится». «Да, двойная. Всегда вместе. Понимаешь?» «Понимаю. Я согласна».